Воистину, не знаешь, где потеряешь, а где и найдешь. Тогда в пещере мирное течение беседы Леона и умнейшего было прервано воплем ужаса и топотом ног. Вопил Керейн, будучи пойманным и приведенным в чувство, объявил. Он и Парис, блуждая по подземным коридорам из зала в зал, наткнулись на неживое зло, которое «живое» «И Не надо так смотреть, отбивался сказитель. Тихая радость здесь ни при чем. Я ее который день не вижу, а Парис не знаю где. Его, наверное, уже не вернуть. И кто знает, может, оно его съело. Парис оказался не съеденным и даже не надкушенным, а всего лишь в обмороке. Коридор, не сразу замеченный Леоном, вывел в небольшой полутемный зал. куда трясущийся Кирин согласился войти лишь после понуканий и угроз. Светящиеся стебли Лианы горели здесь полсилы, а многие потухли вовсе. И первым, обо что споткнулся Леон, вступив в зал, оказался сомлевший парис, растянувшийся как раз на проходе. Умнейший фыркнул в -в -в сказал Керин, направляя дрожащий палец в угол зала. Глаза опытного охотника не могут врать. И только поэтому Леон сразу поверил в то, что увидел в углу зала. Человек. Нет, все-таки не вполне человек. Даже отсюда видно, что не человек. Но нечто очень похожее на человека и вдобавок железное. Ошибки быть не могло. Запах металла выдавал чужака с головой. Пальцы Леона уже копались в колчане. Нет, не эта стрелка. И не эта. Драконий хвост где же? Вот она, особая, тяжелая, идеально уравновешенная, с остро отточенным медным наконечником. Подарок кузнеца Аконтия. Не для стрельбы на дальнюю дистанцию, а для того... чтобы с одного плевка свалить врага, оказавшегося рядом. Вот только пробьет ли медный наконечник железную шкуру. Умнейший отстранил Леона в сторону. Постойка смирно, развоевался. Бесстрашно, Леон не успел и помешать, потому что такое поведение обычно сверхпредусмотрительного умнейшего не укладывалось в голове, Старик приблизился к железному пугалу. Мало того, осмелился постучать по нему костяшкой пальца, выбив пугающий металлический гул. Кирин подскулил, сползая по стене. Умнейший усмехнулся. «Не бойтесь, он не кусается». Леон кивнул прибежавшим на шум подросткам, пока Тирсис, Сменфей и Фаон, прикрывая умнейшего, держали наготове духовые трубки Бат и элли пытались привести париса в чувство ничего у них не получалось возвращаться в чувство старый шептун не желал интересно пробормотал умнейший коррозии почти нет зал сухой по моему нам везет теперь не гудит объявил керейн справившийся со слабостью ног зубы его стучали Это он ждет, когда подойдем поближе. Потом набросится. А он гудел, живо осведомился умнейший. Еще как! Кирин вдруг обиделся. Да не пил я. Нет у меня тихой радости. но ну, нету. Третий день трезвый хожу. Жить противно. Ни строчки не написал. Что, не веришь? Умнейший замахал на него руками. Верю, верю. А теперь помолчи. Больше всего поражало то, что спереди и сзади железное подобие человека было совершенно одинаковым. Четыре руки, две ноги с четырьмя ступнями попарно, врозь, а пяток нет. Одна голова с двумя железными рожами, вперед и назад. Впрочем, где у него зад? Не было у него зада, было два переда. «Кто это?» – шепотом спросил Леон. Просить, что это, не повернулся язык. Умнейший прошелся кругом человека подобного урода, по-видимому, нисколько его не боясь. Древний робот, разумеется, и довольно убогий. Как он до сих пор не рассыпался в труху, хотел бы я знать. Неужели еще действует? Как бы в ответ на его слова, чудище осветилось изнутри и негромко загудело. Зрители отпрянули. О, снова под валькирией. Сзади от команды Тирсиса с коротким свистом прилетела стрелка и обломала свой наконечник о железную рожу. Умнейший погрозил подростком пальцем, прищурился и точным движением запустил ладонь в какую-то щель на боку истукана. Попробуем инициировать. Один шанс из ста, конечно. Гудение продолжалось так долго, что Леон успел успокоиться и слегка заскучать. «О, какой примитив!» — сказал умнейший. А «Вот такими штуковинами командовали ваши предки. Незавидно? Гудение смолкло. «Кто мой хозяин?» — скрипуче осведомился человекоподобный. Леон подпрыгнул. Оставаясь совершенно неподвижным, чудище разговаривало, и обоими ртами сразу. «Я!» сказал умнейший. И еще он. Палец умнейшего указал на Леона. И он. На Париса. Визуальные характеристики хозяев запомнил. Порядок приоритета выполнения команд соответствует порядку ввода информации о хозяевах. Соответствует. К работе готов. Жду приказаний. «Делай ко мне шаг», потребовал умнейший. Коротким звучным лязгом и стукан качнулся вперед. Теперь обратно. Снова лязгнуло. При шаге назад коленный сустав страшилища переломился в обратную сторону, как у птицы. Умеешь. Немного скрипишь, но разработается. Теперь расскажи о себе. Только не хором. Пусть из вас говорит кто-нибудь один. Заговорил тот, что был спереди. Я являюсь универсальным сдвоенным рабочим роботом класса близнецы, типа близнецы сиамские, предназначенным для работы на биологически активных планетах. Законсервирован 860 лет и 107 дней назад по местному отсчету. К настоящему времени физический износ конструкции составляет 85%. Энерговооруженность 27% от номинала. Потеря записанной информации отсутствуют. Нуждаюсь в подзарядке и проведении регламентных работ. Либо во времени, необходимом для самовосстановления. Будет тебе время, а подзарядить тебя пока нечем. Звуковое имя есть? Так точно. Назови. Аверс. прогудел робот спереди. Реверс. донеслось из-за его спины. Аверс и Реверс умнейший катал во рту созвучие и сладко улыбался чему-то. Возможно, ностальгировал. «Неплохо, но длинновато. Может, у тебя есть другое имя?» Леону показалось, что в голосе истукана проявилась интонация. «Гок-магок», — проскрипел робот. «Некоторые называли меня так, но мне это имя не нравится». «Хорошо», — сказал умнейший, будешь аверса «будешь аверс-реверсом, раздвинься». Кто-то позади тоненько завыл, когда тело робота треснуло и со скрипом разошлось посередине. Одна половина истукана отделилась от другой, как отделялись друг от друга, скрепленные с одного края листы странных книг в погибшем городском хранилище. Между половинок робота оказался экран. То есть умнейший назвал этот прямоугольник экраном. А что это такое? И для чего существует, пояснить отказался. Сами поймете. Это оружие? Недоверчиво спросил Леон. Что? Ну, аверс, реверс. Нет. Но он нам сделает. Это инструмент. Только инструмент. Он разговаривает, возразил Леон. «И даже думает немного», – нисходительно пояснил умнейший. «Ну и что? Ты тоже говоришь и думаешь. Первое, кстати, чаще, чем второе. Я не инструмент». Старик долго смотрел на него, зачем-то кусал губу, видимо, досадуя на себя. «Да, конечно». Уже через минуту Леон начисто забыл о нелепых словах умнейшего, потому что тот... заставил жуткое пугало выдать на экран карту простора и долго сличал ее самодельным чертежом, выполненным на потрепанном узкуте драконьей кожи. Потом покачал головой, хмыкнул и лоскут выбросил. Знал бы, не мучился столько лет. Леон впервые увидел изображение простора. Больше всего оно напоминало упитанную рыбу, подвешенную за хвост. Южная оконечность материка, голова рыбы, крашенная белизной снегов, почти достигала полюса. «А где мы?» – спросил Леон. «Вот здесь? Ага. А где желез, «То есть ближайший автоном очиститель?» Две точки разошлись на карте не слишком далеко. Леон почесал в затылке. «Велик простор!» Умнейший фыркнул. «Очень скоро...» Он покажется тебе слишком маленьким. Аверс-реверс подсветил и третью точку, указанную умнейшим, существенно выше первой. Примерно здесь была сожжена еще одна деревня, пояснил умнейший в ответ на недоумение Леона. Помнишь почту? Заметь, направление от твоей деревни почти точно на север. Мысленно проведи линию между ними и считай ее стороной квадрата. Если земляне проводит очистку по обычной схеме, то получается, тогда у нас получается примерно вот что. Изображение простора покрыло россыпь светящихся точек. Нет, не россыпь. Скорее сеть. И довольно правильная. Точки явно стремились разбежаться на равное расстояние друг от друга. Поправкой на погрешность получается от 45 До шестидесяти задействованных автоном-очистителей. Старик бормотал, тыча пальцами в экран. «Боюсь, с крайнего юга людей нам не вывести. Так, вот довольно крупный остров и недалеко от материка. Не знал, М -м -м. никогда не слыхал, чтобы кто-то жил на островах. А значит, будем считать, что людей там нет». Пастись там нельзя ли?» подал голос пришедший в себя Парис. «Откочевать гнилоедом. Они в море ходят. Неужто не помогут? Построить лодки?» Сразу после материка наступит очередь островов. За ними океана. Об островах лучше сразу забыть. «Так...» «Нет...» «Людей с юга мы не выведем при всем желании. А с севера надо попробовать». «Как...» — спросил Леон. «Во-первых, это тебя должны спрашивать как. Во-вторых, и в главных, оповестить всех, кого сможем, о начале изготовления оружия для одоления железных зверей и о том, чтобы спешили присоединиться к великому стрелку, просить, чтобы передали дальше тем, до кого мы пока еще не можем дотянуться сами, от океана до океана». Твердо обещать, что все сообща и под твоим руководством мы уничтожим всех железных зверей, а начнем с нашего. Думаю, несколько сотен человек мы наберем, а больше на первых порах нам и не понадобится. Не уничтожим, а попытаемся уничтожить, перебил Леон. И то я не знаю как. Вот вякнешь такое прилюдно, «Вовсе без людей останешься», – отрезал умнейший. «И вообще запомни, или ты начинаешь высоко держать голову, или я тебе ее оторву. А это будет чересчур расточительно, готовить нового вождя, после того, как я уже убил на тебя столько времени. С этого дня, каждое твое неверное действие, каждое лишнее слово, будет уменьшать наши шансы на победу. Очень скоро... Тебе придется бросить людей в огонь, чтобы спасти их. А ты колеблешься. Не серди меня. Леон потер виски. Все это плохо укладывалось в голове. Ладно. А оружие? Оружие у нас будет. Рано или поздно, но будет. Сейчас меня больше интересуют вопросы привлечения людей. Вот что. Кирейну надо найти тихой радости. и пусть для начала сочинит воззвание к населению, хоть стихами. Что еще? Того, что попало в категорию еще, оказалось так много, что позднее Леон поражался, как все то, о чем наперебой спорили, часто соглашаясь с умнейшим и изредка заставляя его согласиться с собой, удалось разместить в голове. В ближайшие дни Он не вспоминал даже о Филисе. Бледный, жуткой синевой исходили светящиеся в полсилы змеи стебли по периметру подземных залов. Пугали собственные тени. После жгучих холодного ветра на плату, ровный холод подземелья не холодил, а горел. Плескалась бесцветная рыба в подземной речке. Пещера казалась убежищем, отправной точкой, упором для ноги, перед дальним прыжком в неизвестность. И спорил горячасть Парис, и ныл, как обычно, Кирин, и Тирсис преданно заглядывал в глаза, и лежал возле мертвого излучателя, забытый мертвый хранитель, и капала со сталактитов известковая вода. И каждый из живых понимал, начинается небывалое, чего до сих пор не было на просторе, и чему еще не придумано название. И каждый подозревал, ужасать в душе, что это даже не начало, это лишь подготовка к началу.